Глава 30. Лейтенант Дуайт Пингстоун был необычайно оживлен. Сосланный в захолустье за тотальную профнепригодность, он несколько лет жил от отпуска до отпуска, ведя пустую переписку с региональным бюро и посылая однообразные отчеты. В них всегда значилось одно и то же. За отчетный период служебных случаев категории 0.1 не зафиксировано. С одной стороны, такой результат можно было расценить как положительный, дескать, никто не решался шпионить, подведомственному Пингстоуну районе. Но с другой стороны, могло показаться, что он, Дуайт Пингстоун, просто не замечает врагов, давно качающих информацию со станции Барьер-2. Правда, шпионы на станции вряд ли могли быть. Хотя бы потому, что они давно бы вымерли от скуки. На весь Хинган в месяц приходилось не более 7-8 судов. А уж причаливать к Барьеру вообще никто не собирался. Доставку продуктов и вывоз дерьма совершали грузовые фургончики, да и те появлялись в то время, когда на станции были ночные часы. И вот, наконец, случилось невероятное. Перед лейтенантом Пингстоуном сидел шпион с крепко завязанными за спиной руками и сцепленными стальной цепочкой ногами. Пингстоун ходил из угла в угол, время от времени останавливаясь и многозначительно поглядывая на пленника. Дуайт уже успел ударить его несколько раз, и последний раз кажется не слишком удачно. Средний палец на правой руке опухал все сильнее, и боль мешала лейтенанту играть роль жестокого и бесстрастного дознавателя. «Итак, сволочь, я повторяю свой вопрос. С какой целью ты пытался проникнуть на Хинган? Я могу только повторить, сэр. Я спасался от пиратов и пришвартовался к первому уже проходившему мимо грузовику. Так получилось, что он доставил меня именно сюда». «И ты думаешь, что я поверю твоему бреду?» Пингстон подмигнул двум стоявшим дверей солдатам, И, кивнув на шпиона, повторил. «Он думает, что я поверю его бреду». «Но я не поверю». Неожиданно дверь отворилась, и на пороге появился капитан Валенса. «Какого вас сюда принесло, капитан?» — недовольно спросил Пинкстоун. «Но-но, Пинки, не забывай, что это я поймал его, рискуя жизнями своих ребят. А ведь мы могли не рисковать и просто пристрелить его». Валенса прошел через комнату и уселся на стоявший в углу стул. «Если ты не возражаешь, Пинки...» Я поприсутствую пару минут. Пожалуйста, сделанным равнодушием, пожал плечами Пингстоун. А ты сообщил о нем на Хинган? спросил Валенс, бросая заинтересованный взгляд на небольшой холодильный шкаф. Э. -э растерялся Дуайт Пингстоун. Он совершенно забыл, что обязан докладывать о таких событиях в региональное бюро на Хингане. Э -э, я решил немного с этим повременить. Нужно кое-что выжать из этого парня до приезда этих выскочек из бюро. Согласен кивнул Валенса и стал ждать. Ждал он недолго. Лейтенант Пингстоун еще несколько раз ударил допрашиваемого по ребрам, однако сделал это скорее для проформы и тут же вспомнил, что ему нужно сходить в туалет. «Иди, иди, звони скорее», усмехнулся про себя капитан, и как только Пингстоун вышел, подскочил к холодильнику и выдернул оттуда две полулитровые банки кипарисового пива. На глазах изумленных солдат и равнодушного шпиона Валенса выпил банки одну за другой и уже пустыми поставил их обратно. Затем он вернулся на свое место и обратился к солдатам. «Вы, ребята, ничего не видели». Все молча переглянулись. «А ты, крепкий орешек, и подавно молчи. У тебя работа такая, хранить тайну». Через какую-то минуту вернулся лейтенант Пинкстоун. Уже с порога он начал принюхиваться и, наконец, спросил. «Чем это здесь пахнет?» «Не знаю, Пинки. Ты же отлить ходил, может, немного упустил в штаны?» «Ничего я не упускал», — возмутился лейтенант и, проходя мимо связанного пленника, ударил его ладонью по щеке. «Говори, сука, до смерти забью!» «Не верь ему, парень!» Неожиданно принял сторону пленника капитан Валенса. «Не верь ему!» «Теперь он тебя не забьет!» «Это почему же не забью?» «Очень даже забью!» Стоял на своем пингстоун. «Не забьешь!» Улыбнулся капитан. Он опьянел, и ему было хорошо. «Ты позвонил в бюро, и они сказали, что немедленно вылетают, правильно?» Лейтенант ничего не ответил и подозрительно покосился на свой холодильник. И еще они сказали, что за пленника ты отвечаешь головой. Пингстоун решительно подошел к холодильнику и, выхватив из него пустые пивные банки, яростно швырнул их в голову Валенса. «Но-но, что ты себе позволяешь?» — вскричал капитан и вскочил с места, держась за ушибленный лоб. Лейтенант Пингстоун подбежал к Валенса и двинул ему кулаком в живот. Тот охнул и согнулся пополам. «Странно» подумал Дуайт Пингстоун. «А шпиона насколько я не старался, хорошо ударить так и не смог». Лейтенант бросил взгляд на пленника и прозевал ответный удар Валенса. Драка закипела с новой силой, солдаты бросились разнимать офицеров. Это получалось у них не очень хорошо, оба побаивались действовать в полную силу. Клубок из сплетенных тел то и дело докатывался до Фрэнка, один раз его едва не опрокинули вместе со стулом. Наконец разум восторжествовал, и драка прекратилась. Тяжело дыша, офицеры расселись на стульях друг против друга, а солдаты вернулись на свои места возле дверей. «Извини меня, Пинки», — сказал Валенца и сплюнул в угол кровавую слюну. «И ты меня извини, капитан. Не стоило мне». «А здорово ты дал мне в живот», — вспомнил Валенса и засмеялся. «А ты крепко дал мне в ухо», — Дуайт потряс головой. «До сих пор звенит». «Надо не забыть отметить этих ребят», — показал Валенса на солдат. «Благодаря им у нас не дошло до смертоубийства». «Правильно», — кивнул лейтенант. Он встал со своего места, прихрамывая, доковылял до письменного стола и, достав из ящика две толстые сигары, подошел к солдатам. «Вот, ребята, курите. Можно прямо сейчас». «Спасибо, сэр», — поблагодарили охранники. Один тут же прикурил подарок от зажигалки, а второй спрятал сигару в карман. «А ты чего?» — спросил его капитан Валенса. «Вообще-то я не курю, сэр». «Но такую сигару я запросто сменяю у сержанта Битнера на пиво». «Толково мыслишь, рядовой?» — похвалил солдата-капитан. «Спасибо, сэр». «Когда прибудут твои из бюро?» — спросил капитан, оборачиваясь к лейтенанту Пингстоуну. «Часов через 6. Не забудь сделать ему идентификационную карточку». «А зачем? Они сами могут сделать», — возразил Дуайт. «Сами-то сами, только ведь перед начальством прогибаться нужно, Пинки. Сделаешь карточку, и будет тебе маленький, но плюс». «А что, верно?» «Спасибо, капитан, я так и сделаю», — лейтенант посмотрел на солдат. «Давайте, ребята, развязывайте его». «Всего?» — переспросил некурящий. «То есть?» «И руки, и ноги?» Пингстоун повернулся к капитану, ожидая от него очередного умного совета. «Да, пусть распутают парня», — махнул рукой капитан. «Куда он со станции денется?» «И то верно», — кивнул лейтенант. «Снимайте веревки, ребята, и с рук, и с ног».